Глава десятая. Начало разгрома. Морозко, повстречав Мечика, к удивлению своему не ощутил ни прежней злобы, ни ненависти. Осталось только недоумение. Зачем снова попадается на пути этот вредный человек, и подсознательное убеждение, что он, Морозко, должен на него сердиться? Все же встреча так подействовала на него, что захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь. Иду сейчас проулком, сказал он Дубову, только из-за угла выскочил. А прямо на меня парень, Шалдыбинский, что привез я, помнишь? Ну, да ничего. Где, говорит, к штабу тут пройти? А вон, говорю, второй дом направо. И что же? Допытывался Дубов, не находя во всем этом ничего удивительного и думая, что оно еще будет. «Ну, встретила все. Что же еще?» — ответил Морозко с непонятным раздражением. Ему стало вдруг скучно и расхотелось говорить с людьми. Вместо того, чтобы идти на вечерку, как собирался он, он завалился на сеновал но уснуть не смог. Неприятные воспоминания навалились на него тяжелой грудой. Казалось, Метчик нарочно встал на дороге, стараясь сбить его с какой-то правильной линии. Весь следующий день он бродил, не находя места, с трудом подавляя желание снова повидать Метчика. «Ну что мы сидим без дела?» Досадливо приставал к взводному. Сгниешь тут от скуки. О чем там Левинсон думает? А то и думает, как бы это Морозку повеселить. Все штаны продрал, над этим сидячи. Дубов и не подозревал о сложных Морозкиных переживаниях. А Морозка, не получая поддержки, исходил зловещей тоской и знал, что скоро запьет если не удастся рассеяться на горячем деле. Первый раз в жизни он сам боролся со своим желанием, но силы его были слабы. Только случайное обстоятельство уберегло его от падения. Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Отрывочные сведения, которые удавалось иногда собрать, рисовали... Жестокую картину развала. Тревожный улахинский ветер нес дымные запахи крови. По вкрадчивым таежным тропам, где много лет уже не ступала человеческая нога. Левинсон связался с железной дорогой. Ему сообщили, что вскоре должен пройти эшелон с оружием и обмундированием. Железнодорожники обещали точно указать день и час. Зная, что рано или поздно отряд все равно откроют, а зимовать в тайге без патронов и теплой одежды невозможно, Левинсон решил сделать первую вылазку. Гончаренко спешно начинил фугасы. Туманной ночью, пробравшись незамеченным сквозь неприятельское пекло, взвод Дубова внезапно появился на линии. Товарные вагоны, прицепленные к почтовому поезду, Гончаренко оторвал, не задев пассажирских. В грохоте взрыва в динамитной гаре взметнулись над головой лопнувшие рельсы и, вздрагивая, рухнули под откос. Берданный затвор от фугаса, зацепившись шнурком, повис на телеграфном проводе, заставив впоследствии многих ломать голову над тем, кто и зачем его повесил. Пока рыскали вокруг кавалерийские разъезды, Дубов с навьюченными до отказа лошадьми выжидал на Свиягинской лесной даче, а ночью увильнул в щеки. «Щеки ущелья», примечание Фадеева. Через несколько суток был в Шибиши, не потеряв ни одного человека. «Но, Бакланыч, теперь держись», — сказал Левинсон, и в его взгляде нельзя было прочесть, шутит ли он или всерьез. В тот же день он раздробил хозяйственную часть, раздав по рукам шинели, патроны, шашки, сухари, оставив, сколько могут поднять заводные лошади. Вся Улахинская долина вплоть до Уссури была занята неприятелем. Кустью и Рахидзы стягивались новые силы. Японская разведка шарила по всем направлениям и не раз натыкалась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы двинулись кверху, шли медленно с большими остановками от хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флангам частое охранение. В железном упорстве их движения, несмотря на его медлительность, чувствовалась уверенной в себе. Разумная и в то же время слепая сила. Разведчики Левинсона возвращались с дикими глазами, а сведения их противоречили одно другому. Как же так? Холодно переспрашивал Левинсон. Вчера, говоришь, они были в Соломенной, а сегодня утром в Монакине. Что же, не назад идут? Не знаю. Заикался разведчик. Может, то передовые были в Соломенной? А откуда ты знаешь, что в Монаке не главные, а не передовые? Мужики сказывали? Дались тебе мужики. Как тебе было приказано?» Разведчик тут же сочинял замысловатую историю, почему не удалось проникнуть вглубь. На самом деле, напуганный бабьими россказнями, он не доехал до неприятеля, верст десять, просидел в кустах, раскуривая табачок, и дожидаясь, когда удобнее будет вернуться. — Ты бы сам сунулся, — думал он про Левинсона, глядя на него затаенно мигающим мужицким взглядом. — Придется тебе самому съездить, — сказал Левинсон Бакланову. — Иначе нас тут как мух прихлопают. — Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-нибудь с собой и поезжай чуть свет. — А кого взять? — спросил Бакланов. — Он старался быть серьезным и озабоченным, хотя все внутри билось в тревожной боевой радости. Как и Левинсон, он считал нужным прятать истинные свои чувства. Возьми кого хочешь, хотя бы новенького, что у кубрака. Мечика, что ли? Кстати, проверишь, что он за парень. А то говорят про него нехорошее, может и зря. Разведка подвернулась Метчику как нельзя кстати. За короткое пребывание в отряде он скопил такое количество невыполненных дел, не обещаний и неосуществленных хотений, что каждая из них в отдельности, даже выполненное, потеряла бы уже всякий смысл и значение. Но вместе они давили все тяжелей, и глуше, и больнее, не давая вырваться из своего до нелепости узкого круга. Теперь ему казалось, что он сможет разорвать этот бессмысленный круг одним смелым движением. Они выехали еще до рассвета, чуть разовели на отроге таежные маковки, в деревне под горой кричали вторые петухи. Было холодно, темно и немножко жутко. Необычность обстановки предвкушение опасности. Надежды на удачу порождали в обоих то приподнято боевое настроение, при котором все остальное не важно. В теле легкая зыбь крови, пружинит мускулы, а воздух кажется холодным и жгучим, даже хрустит. — Эк, у тебя кобыла поршивила, говорит Бакланов. — Не ухаживаешь, что ли? — Плохо. — Это кубрак, — дурила, — не показал, видно, что с ней делать. Бакланов никогда бы не подумал, что у человека, умеющего обращаться с лошадью, хватит совести довести ее до такого состояния. Не показал, да? — Да как сказать, — смутился Метчик. — Он вообще мало помогает. Не знаешь, к кому обратиться. Стыдясь своей лжи, он ерзал на седле и не смотрел на Бакланова. — А ты у каждого спрашивай. У нас там много понимающих. — Ребята есть боевые. Вопреки мнению Чижа, который Мечик тоже почти усвоил, Бакланов начинал ему нравиться. Он был такой плотный и круглый, сидел на седле, как пришитый. Глаза у него были коричневые и сметливые. Он все схватывал на лету, тут же отделяя достойное внимание от пустяков. Затем следовали практические выводы. Э-э, парень... А я все смотрю, что у тебя седло ездит. Заднюю подпругу ты до отказа натянул, а переднее висит. Наоборот, надо. Давай перетянем. Мечик не успел еще сообразить, в чем дело, а уже Бакланов, спешившись, возился у седла. Ну, да у тебя и подник завернулся. Слезай, слезай, лошадь загубишь. Насквозь переседлаем. После нескольких верст. Мечик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо лучше и умнее его, что Бакланов, кроме того, очень смелый и сильный человек, и что он Мечик, должен всегда безропотно ему подчиняться. Бакланов же, подходивший к Мечику без всякой предвзятости, хотя и почувствовал вскоре свое превосходство, но разговаривал с ним как с равным, стараясь простым наблюдением, Определить действительную его цену. «В сопки тебя кто направил?» «Да я, собственно, сам пошел, а путевку мне максималисты дали. Помни странное поведение Сташинского, Мечик старался как-нибудь смазать значение пославшей его организации. «Максималисты? Зря ты с ними путаешься. Трепачи». — Да мне ведь все равно, просто там есть несколько моих товарищей по гимназии. Вот я и... — ты кончил? — перебил Бакланов. — Что? — Да, кончил. — Это хорошо. Я тоже учился в ремесленном, на токаре. Не пришлось кончить. — Поздно, видишь, начал, — пояснил он, точно оправдываясь. До того я на судостроительном работал, пока братишка не подрос. А тут вот вся эта каша... Немного погодя, он снова задумчиво протянул. — Да, гимназия. — Я тоже мальцом хотел, да уж такое дело. Видно, слова Мечика навеяли на него много ненужных воспоминаний. Мечик с неожиданной страстностью стал доказывать, что вовсе неплохо, а даже хорошо, что Бакланов не учился в гимназии. Незаметно для себя он убеждал Бакланова в том, какой тот хороший и умный, несмотря на свою необразованность. Бакланов, однако, не видел большого достоинства в своей неучености, а более сложных рассуждений Мечика не понял вовсе. Задушевного разговора не получалось. Оба прибавили рыси и долго ехали молча. Всю дорогу попадались разведчики и врали по-прежнему. Бакланов только головой крутил. На хуторе, в трех верстах от деревушки Соломенной, они оставили лошадей и пошли пешком. Солнце давно уже перевалило к западу. Усталые поля пестрели бабьими платками от жирных суслонов, ложились тени, спокойно густые и мягкие. У встречной подводы Бакланов спросил, были ли в Соломенной японцы. С утра, говорят, человек пять приезжала. А сегодня что-то не слыхать хотя бы хлеба убрать, но их к лешему. Сердце у мечика забилось, но страху он не чувствовал. — Значит, они впрямь в Монаке, — не сказал Бакланов. — Эта разведка приезжала. — Крой смело. Они вошли в село, встреченные ленивым собачьим лаем. На постоялом дворе с пучком сена, привязанном к шесту и подводой у ворот, Напились молока по Баклановски из мисочки и с хлебцем. Впоследствии с жутью, вспоминая весь этот поход, Мечик неизменно видел перед собой Бакланова, как он вышел на улицу с расплывшимся счастливым лицом и остатками молока на верхней губе. Они не сделали нескольких шагов, как из переулка, подобрав юбки, выбежала толстая баба и столкнувшись с ними, Остановилась в столбнике, глаза ее полезли под платок, Артом она хватала воздух, как пойманная рыба, и вдруг завопила самым пронзительным и тонким голосом: «А родненькие ж вы мои, а куда ж вы идете? А тущая сила гапонцев беля школы, сюда идут, оттекайте ж сюда идут». Мечик не успел еще восчувствовать ее слова. Как с того же переулка, маршируя в ногу, вышли четыре японских солдата с ружьями на плечах. Бакланов скрикнул, стремительно выхватил кольт и выстрелил, почти в упор в двоих. Мечик видел, как сзади у них вылетели кровавые клочья, и оба они рухнули на землю. Третий патрон попал в перекос, и кольт перестал действовать. Один из оставшихся японцев бросился бежать, а другой сорвал винтовку. Но в то же время Мечик, повинуясь новой силе, которая управляла им больше, чем страх, выстрелил в него несколько раз подряд. Последние пули попали в японца, когда уже он лежал, корчась в пыли. «Бежим — Бежим! — крикнул Бакланов. — К подводе! Через несколько минут, обвязав лошадь, пившуюся у постояла, они мчались по улице, вздымая жаркие клубы пыли. Бакланов стоял на телеге и за всех сил хлистал концами вождей, то и дело, оглядываясь назад, нет ли погони. Где-то в центре не менее пяти гарнистов играли тревогу. — Здесь они все! — кричал Бакланов с каким-то торжественным озлоблением. — Все! Главные! Слышишь, играют! Мечик ничего не слышал. Припав на дно, он чувствовал дикую радость избавления, и то, как в горячей пыли корчится убитый им японец, исходя последними смертными муками. И когда он посмотрел на Бакланова, перекошенное лицо последнего показалось ему противным и страшным. Через некоторое время Бакланов уже смеялся. — Ловко получилось, да? — Они в село, а мы разом. — А ты, брат, молодец, даже не ожидал от тебя, права. Если б не ты, он бы нас вот как изрешетил. Метчик, стараясь не смотреть на него, лежал, повернув голову, весь желтый и бледный, в темных пятнах, как хлебный колос, сгнивающий на корню. Отъехав версты две и не слыша погони, Бакланов остановил лошадь возле одинокого ильмака, согнувшегося над дорогой. — Ты здесь оставайся. А я влезу на дерево. Будем караулить. Зачем? сказал Мечик прерывающимся голосом. Пойдем скорей, надо сообщить. Ясно, что тут главное. Он заставлял себе верить в то, что говорит, и не мог. Теперь ему страшно было оставаться вблизи неприятеля. Нет уж, лучше обождем. Не затем киселя хлебали, чтоб трех этих дураков пришить. Разнюха им точно. Через полчаса из Соломенной выехали шагом человек двадцать конных. — А что ежели заметят? — подумал Бакланов с тайной дрожью. — Не уйти нам на подводе. Превозмогая себя, он решил ждать до последней крайности. Конница, невидная Мечику за холмом, проехала уже с полдороги, когда со своего наблюдательного пункта Бакланов заметил пехоту. Она только выходила из села густыми колоннами, пыльно отсвечивая оружием. В стремительном гоне до хутора они едва не загнали лошадь. Там пересели на своих и через несколько минут мчались уже по дороге в Шебеши. Предусмотрительный Левинсон еще до их приезда, приехали они ночью, выставил усиленное охранение, спешенный взвод кубрака. Треть взвода осталась с лошадьми, а остальные дежурили возле села с завалом старой монгольской крепости. Мечик, передав кобылу Бакланову, остался со взводом. Несмотря на сильное переутомление, спать не хотелось. Туман слался от реки, было холодно, пик ворочился и стонал во сне, под ногами часовых загадочно шуршали травы. Мечик лежал на спине, глазами нащупывая звезды. Они едва проступали из черной пустоты, которая чудилась там, за туманной завесой. И уже эту пустоту, еще мрачнее и глуше, потому что без звезд, Мечик ощущал в себе. Он подумал, что такую же пустоту должен все время ощущать Фролов. И ему стало жутко от внезапной мысли, что судьба этого человека может быть похожа на его. Он старался отогнать от себя эту страшную мысль, но образ Фролова не шел из головы. Он видел его лежащим на койке с безжизненно опущенными руками и высохшим лицом, и клены тихо шумели над ним. — Да ведь он умер! — с ужасом подумал Метчик. Но Фролов пошевелил пальцем, и, повернувшись к нему, сказал с костлявой улыбкой, — Ребята шкодят. Вдруг он задергался на постели, из него полетели какие-то клочки, и Мечик увидел, что это вовсе не Фролов, а Японец. — Это ужасно! — снова подумал он, вздрагивая всем телом. Но Варя склонилась над ним и сказала, — А ты не бойся! — Она была холодной и мягкой, Мечику сразу стало легче. — Ты не сердись, что я с тобой плохо простился, — сказал он ласково. — Я люблю тебя. Она прижалась к нему, и сразу все пропало, ухнуло куда-то. А через несколько мгновений он уже сидел на земле, мигая глазами, нащупывая рукой винтовку, и было совсем светло. Вокруг суетились люди, свертовой шинели. Кубрак, просунувшись в кусты, смотрел в бинокль. Все лезли к нему и спрашивали «Где? Где?» Мечик, нащупав наконец винтовку, вылез на гребень и понял, что речь идет о неприятеле. Но, не видя его, тоже стал спрашивать «Где?» «Чего сгрудились?» — зашипел вдруг взводный и сильно толкнул кого-то. «Раскладывайся цепью!» Пока расползались по валу, мечик, вытягивая шею, все еще старался увидеть неприятеля. Да где он? Несколько раз спросил у соседа. Тот лежа на животе и, не слушая его, все время хватался почему-то за ухо, и нижняя губа у него отвисала. Вдруг он повернулся и свирепо выругался. Мечик не успел огрызнуться, послышалась команда. Взвод! Он высунул винтовку и по-прежнему ничего не видя и, сердясь на то, что все видят, а он нет, выстрелил наугад при слове «пли». Он не знал, что добрая половина взвода тоже ничего не видит, но скрывает это во избежание насмешек в будущем. — Пли! — снова скомандовал кубрак, и снова мечик выстрелил. «Ага, тикают — Ага, текают! — закричали кругом. Все вдруг заговорили громко и бестолково. Лица стали веселыми и возбужденными. — Будя! Будя! — кричал взводный. — Кто там стреляет? Патронов не жалко. Из расспросов Мечик узнал, что подъезжала японская разведка. Многие из тех, кто тоже ее не видел, смеялись над Мечиком и хвастали, как слетались с седел японцев, которых они целились. В это время ударил гулкий орудийный выстрел заполнив долину ответным эхом. Несколько человек в страхе попадали на землю. Мечик тоже съежился, как ушибленный. Это был первый орудийный выстрел, который он слышал в своей жизни. Снаряд разорвался где-то за деревней. Потом в безумной одышке залаяли пулеметы, посыпались частые ружейные выстрелы, но партизаны не отвечали. Через минуту, а может быть через час, время до боли скрадывалось. Мечик почувствовал, что партизан стало больше, и увидел Бакланова и Метелицу. Они спускались с вала. Бакланов нес бинокль, у Метелицы дергалась щека, и сильно раздувались ноздри. «Лежишь — Лежишь? — спросил Бакланов, распуская складки на лбу. — Ну как? — Мечик мучительно улыбнулся и, сделав невероятное напряжение, над собой спросил, — А где наши лошади? — Лошади наши в тайге. Скоро и мы там будем. Только бы задержать немножко. — Нам-то ничего, — добавил он, видно, желая подбодрить Метчика. — А вот Дубова взвод на равнине. — А, черт! — Выругался вдруг, вздрогнув от близкого взрыва. — Левинсон тоже там и побежал куда-то вдоль цепи, держась за бинокль обеими руками. В следующий раз, когда пришлось стрелять, Метчик уже видел японцев. Они наступали несколькими цепями, перебегая меж кустов, и были так близко, что Метчику казалось, что от них невозможно теперь убежать, даже если и придется. То, что он испытывал, было не страх а на ожидание, когда же все кончится. В одно из таких мгновений неизвестно откуда вынырнул кубрак и закричал. — Куда ты полишь? Мечик оглянулся и понял, что слова взводного относятся не к нему, а к пике, которого он до сих пор почему-то не видел. Пика лежал ниже, уткнувшись лицом в землю, и как-то нелепо над головой, перебирая затвором, Стрелял в дерево перед собой. Он продолжал это занятие, и после того, как Кубрак окликнул его, с той лишь разницей, что обойма уже кончилась, и затвор щелкал впустую. Взводный несколько раз ударил его сапогом, и все же пика не поднял головы. Потом все бежали куда-то, сначала в беспорядке, затем реденьким гуськом. Мечик тоже бежал со всеми. Не понимая, что к чему, но чувствовал даже в минуты самого отчаянного смятения, что все это не так уж случайно и бессмысленно, и что целый ряд людей, не испытывающих, может, того, что испытывает он сам, направляет его и окружающих действия. Людей этих он не замечал, но чувствовал в себе их волю, и когда очнулся в селе, теперь они шли шагом длинной цепочкой, невольно стал отыскивать глазами, кто же все-таки распоряжается его судьбой. Впереди шел Левинсон. Он выглядел таким маленьким и так потешно размахивал огромным маузером, что трудно было поверить, будто он и является главной направляющей силы. Пока Мечик силился разрешить это противоречие, снова густо и злобно посыпались пули, Казалось, они задевают волосы, даже пушок на ушах. Цепочка ринулась вперед, несколько человек упало. Мечик почувствовал, что если вновь придется отстреливаться, он уже ничем не будет отличаться от пики. Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигура Морозки на оскаленном жеребце с развивающейся огненной гривой, Промчавшийся так быстро, что трудно было отличить, где кончался Морозко и начиналась лошадь. Впоследствии он узнал, что Морозко был в числе конных, выделенных для связи со взводами во время боя. Окончательно Мечик пришел в себя только в тайге, на горной тропинке, развороченной недавно прошедшими лошадьми. Здесь было темно и тихо, и строгий кедрач прикрывал их покойными обомшелыми лапами.